ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ Мы убедились в том, как сильно влияют микротренды на технологии, рекламу и образ жизни. И в том, что сегодня корпорации стремятся адаптировать свои продукты к микротренду из одного человека, то есть лично к вам. Помогая нам разобраться во всем этом, микротренды также проливают свет и на базовые конфликты, которые ложатся в основу прорывных изменений наших дней. Эти конфликты не сводятся к тому, что люди переключаются с замороженного йогурта обратно на диетическое мороженое или начинают покупать больше собак. Когда противоположные друг другу микротренды сталкиваются, победителями и проигравшими могут оказаться фигуры национального или даже мирового масштаба. Возьмем в качестве примера один из самых простых и записанных в аудиокниге микротрендов «Замещение углеводов в рационе белками». С одной стороны, это выглядит банальным и даже забавным. С другой, противостояние между скотоводами и земледельцами было одним из величайших сражений времен становления Запада, и оно продолжается до сих пор. Этот отдельно взятый микротренд затрагивает интересы держателей акций агропромышленных компаний с многомиллиардными оборотами, влияет на вопросы землепользования и борьбы с загрязнением окружающей среды на миллионах акров сельскохозяйственных угодий, воздействует на пищевые предпочтения миллионов людей, а значит, и на здоровье населения в долгосрочной перспективе. В последнем десятилетии Некогда всемогущие производители пшеницы уступили животноводам и птицеводам. Именно это смещение баланса сил от одной группы к другой отличает первые микротренды от нынешних. У ранних микротрендов математика была линейной, одна реакция противостояла другой, как прямые линии, пересекающиеся в определенной точке. Однако в квадратных уравнениях, где одна из величин возведена в квадрат, график часто пересекает прямую в двух различных точках. также и с сегодняшними микротрендами. Они намного значительнее по своим последствиям и часто тянут нас в разные стороны. Они пересекаются с поведением человека не в одной, а в двух или более очень разных точках. А когда такое пересечение происходит, то появляются победители и проигравшие, в том числе и проигравшие в современных социальных медиа, что не проходит для общества даром. Седина побеждает миллениалов. Пока рекламщики убеждали вас в том, что миром правят миллениалы, избиратели поколения Кеннеди, те, кто голосовал за Джона Кеннеди в 1960 году, вернули себе утраченные позиции и в культуре, и в политике, и на потребительском рынке, и в развлечениях. Как в США, так и в Великобритании старшие поколения взяли верх над молодыми, и это стало главной причиной разочарования и непокорности последних. Нечто совершенно неожиданное происходило в период между сексуальной революцией 1960-х и нашими днями в наиболее развитых странах США, Великобритании, Италии, Японии и других. Чем больше люди зарабатывали, тем меньшим количеством детей обзаводились. Профессиональная жизнь мужчин и женщин стала куда более увлекательной, поскольку тяжелый и однообразный физический труд сменился созданием идей и перекладыванием бумажек, Обзаводиться детьми стало не так интересно, как собаками и кошками. В результате поголовье домашних питомцев росло как на дрожжах на фоне резко упавших темпов прироста населения. Затем, по мере достижения поколением бэби-бумеров пожилого возраста, демографическая пирамида стала превращаться в квадрат, который постепенно снова превращался в пирамиду, но уже в перевернутую. В 1960 году в США насчитывалось в два раза больше людей в возрасте от 18 до 29 лет, чем тех, кто старше 65. Сегодня численность этих групп населения примерно одинаковая. Показатель среднего возраста пошел вверх, как и возраст тех, кому принадлежит политическая власть. На выборах последнего времени силу демонстрировала именно стареющая часть населения, а не миллениалы. Победу Дональда Трампа на выборах в США и решение в пользу Брексит на референдуме в Великобритании обусловила высокая явка избирателей старшего возраста. Так, в 1964 году люди старше 65 лет составляли примерно 9% населения страны и в большинстве своем голосовали за Линдона Джонсона. В 2016 году к возрастной группе старше 65-ти относилось 15% населения, и в ней было на 8% больше тех, кто отдавал предпочтение Трампу. В то же время за океаном 61% британских избирателей старше 65-ти проголосовал за Брексит и лишь 39% за то, чтобы Великобритания оставалась в ЕС два микротранда противоположной направленности столкнулись между собой и в этом раунде молодежь проиграла на фоне либеральных взглядов молодежи на социальные иммиграционные и экономические проблемы старшие поколения становились более консервативными и в англии и в соединенных штатах молодые в основном одобряли концепции большей глобализации и открытых границ которых придерживались канцлер Германии Ангела Меркель и Европейский Союз. Молодежь выступала за однополые браки и легализацию марихуаны и считала нынешнюю политическую систему рассадником неравенства и расизма. 40 лет назад те, кому сегодня за 65 были молодыми и шли в авангарде антивоенного движения и сексуальной революции. Сегодня эти же избиратели недоумевают. Почему они не могут быть такими же идеальными, какими в свое время были мы? В большинстве своем они считают, что современный мир по уши увяз в политкорректности и теряет веру, религиозные и семейные ценности. Наблюдается еще одна интересная пара микротрендов внутри возрастной группы самих миллениалов. Ни одно поколение не извлекало для себя такой выгоды из богатства Америки, как миллениалы. И вместе с тем, это поколение испытывает больший скепсис по отношению к капитализму и лучше относится к социализму, чем любое предшествующее. На долю миллениалов не выпали войны с массовым призывом в армию. Технологии в диапазоне от персонального компьютера до интернета открывали перед ними новые направления развития карьеры. Да, возможно, вариантов работы на заводе для них уже не осталось, но зато были открыты пути к новым интересным профессиям – разработчиков, цифровых маркетологов, водителей Uber. Новые рабочие места создавались на всех уровнях экономики в диапазоне от работы с цифрами в хедж-фондах до управления электропогрузчиком на складах amazon Женщины добились огромных успехов в деле расширения своих прав и полномочий, а Америка получила первого чернокожего президента и переизбрала его на второй срок подавляющим большинством голосов. Между тем, непростое отношение миллениалов к капитализму обусловлено уникальностью их опыта. С одной стороны, они были свидетелями некоторых выдающихся достижений свободного предпринимательства. Например, на их глазах недоучившиеся студенты становились миллиардерами, а телевизионные реалити-шоу вроде Shark Tank, восхваляющие культуру стартапов, приобретали огромную популярность. Однако они видели и самые темные стороны капитализма. Финансовый кризис 2008 года и рекордное имущественное расслоение убедили многих миллениалов, что капитализм это система, в которой жадность Уолл-стрит обездоливает простых людей, что также способствовало популярности фильмов вроде «Игры на понижение». Пока миллениалы, адаптирующиеся к информационной эре, претерпевали эти культурные и политические сдвиги, старшее поколение все большим беспокойством и даже раздражением наблюдало за тем, как взрослеют его отпрыски. С ростом влиятельности новых поколений Росло и недовольство старших тем, что в их глазах выглядело отказом от вековых устоев общества. Религии, брака, свободы предпринимательства, уважения к полиции, самостоятельного пути к успеху без помощи государства. Они считали, что политкорректность искусственно насаждается в колледжах для маскировки и даже оправдания того факта что молодежь не принимает их совершенно разумных представлений о правильном и неправильном. Таким образом, информационная эра наделила силой два очень разных поколения и создала микротренды, которые, пересекаясь и сталкиваясь между собой, спровоцировали борьбу за власть, способную растянуться на ближайшие 20 лет». В мире актуальных микротрендов старшим поколениям удалось одержать победу в некоторых важных политических моментах. Но это отнюдь не означает, что для миллениалов все кончено.